После того, как я два года занималась распределением экстренных суд, мне стало надоедать это занятие. Писатель Свен Лоухилл не без основания говорил, что я невольно создала в нашей стране новую профессию людей, утративших простое умение жить, которое предполагает, что на каждую каплю вдохновения необходимо добавлять по 99% капель пота. Я продлила приемные часы и стала работать ежедневно до шестнадцати, а также увеличила годовой объем экстренных суд до восьми миллионов марок. Но все же это была ничтожно малая сумма для страны, население которой превышало четыре миллиона человек. Число претендующих на суду было немногим меньше. Постоянным моим клиентом стал теперь бывший заведующий рекламой объединения «Карлсон» поэт о л о в и х е й м а н е н Он пользовался моей благосклонностью, поскольку я опомнила его выдающиеся з а с л у г и особенно во времена системы «Пу». Но в конце концов и он начал испытывать мое терпение. Регулярно выдавая ему экстренные суды, которые Свен Лоухила ласково называл «затравочками», я доставляла маленькому поэту одни лишь страдания. Каждый раз, когда он получал на руки чек, весь мир перед его глазами начинал пошатываться и кружиться». То же самое, впрочем, констатируют и все те, кто употребляет э, слишком много алкоголя. И вот он снова сидел в моей конторе, обуреваемый желанием поговорить со мной наедине. Моя деликатная секретарша э, тотчас удалялась к себе, и я могла спокойно смотреть в глаза человеку, который сделал целью своей жизни писание книг. Все, кто не читал его произведений, находили их великолепными. В этом не было ничего предосудительного, ибо ведь точно так же большинство человечества верит в небесное блаженство, хотя и не испытывало его. Одному лишь небу известно, что значит быть на небе, и только поэту известно, что значит стремиться к небесам. Казалось, он все глубже и глубже погружался в мягкое кресло. Он выглядел поистине беспомощным. Маленький, щупленький человечек, седой и сгорбленный. От пышной шевелюры остался лишь печальный венчик, обрамлявший лысину. В светло-серых глазах мерцал загадочный взгляд, то был робкий взгляд ребенка, покорного и неискреннего, взгляд преждевременно стареющего поэта, который ищет на э, стенах кабинета изображение Мадонны. Накануне оно было перенесено в комнату моей секретарши, а в моем лице хоть малейший проблеск. сочувствия и человеческой жалости. Но у меня уже стало складываться очень стойкое мнение о поэте х е й м о н е н е который ходил в кабак, чтобы плакать, а в церковь, чтобы спать, и который всегда был несчастен и счастлив одновременно. Хотя я знала его много лет, я только теперь заметила, что глаза у него косые — Может быть, это происходило от того, что в последнее время он стал оглядываться на свою жизнь, которая шла вкривь и вкось. Ему давно бы следовало выбирать себе очки посильнее, а напитки послабее. Мой бывший заведующий рекламой начал т р я с т и с ровной мелкой дрожью и, лишь заметив это, почувствовал страх. Но ведь неприлично... Боятся женщины, которой уже стукнуло пятьдесят, тем более, если она сама по собственному почину отказалась от неблагодарной роли свинарки. Поэт еще раз попытался э, начать разведку «Э, «Госпожа экономическая советница, неужели вы действительно не хотите помочь мне?» «Не хочу», — ответила я. «В течение месяца я выписала вам три чека, последний только позавчера, уплатила в полицию штраф после того, как вас задержали в нетрезвом виде, уплатила за вас налоги, квартирную плату и по двум счетам из ресторанов. Ревизоры фонда считают такое расходование средств преступным». Поэт утвердительно кивнул головой и... Признал свое крушение, да, разумеется, его поведение преступно. А если доведенному до отчаяния преступнику дать в руки веревку, он удавит ею первого попавшегося кассира или продаст ее какому-нибудь другому несчастному, которому жизнь надоела, госпожа советница? «Не можете ли вы лично дать мне взаймы? Тыщенки две!» Отважился спросить, он и посмотрел на свои башмаки, давно требовавшие ремонт. «Лично я?» Ха. Меня удивило, что бывший заведующий рекламой не знает устава моего фонда. Неужели он в самом деле думал, что я... п о с т а в л е н а здесь для того, чтобы проматывать общественные средства». «Э, «Простите, сейчас я не дам вам ни одной марки», — сказала я весьма сурово. «Я обязательно верну, как только получу от издателя». «В прошлый раз э, вы сказали, что издатель вас вышвырнул». л о о, -о, -о! — Это я фигурально выразился. Я всегда пользуюсь метафорой и аллегорией. — А я? — Предпочитаю выражаться просто и ясно. Вспомогательные билетристические приемы здесь ни к чему. Вы получаете от государства писательскую пенсию, и однако вы кругом в долгах. — О, это верно. Видите ли, пенсия слишком мала, очень дорого стоит содержать три семьи. А кто же вам велел менять жен так часто? Но, но ведь у меня всего-навсего четвертое, и у каждой куча детей. Постыдились бы. с в о б о д о творчества не в том, чтобы художник жил как свинья, не принося даже той пользы, какую приносит это животное. Вас, видимо, ошибки ничему не научили. Поэт не отвечал. Он признавал справедливым все, что бы я ни сказала действительно. Он совершал ошибку за ошибкой. Порой казалось, жизнь его была сплошной цепью ошибок — Иногда даже деловая женщина может ошибиться, как же тут избежать ошибок поэту, он ведь не с а д у к е й отрицающий существование ангелов и бессмертия души, а верный христианин, маленький грешный раб Божий, упорно верящий и в ангелов, и в человеческую доброту, у него плутовато покаянное лицо и детские наивные взгляды кутилы. Он трое суток проблуждал по стезе порока и теперь боялся идти домой, где его ждала возмущенная жена и кипа неоплаченных счетов. Он был опутан долгами, как собственный дом рабочего или скромного служащего. Но долги его не тревожили, ибо он отмахивался от них с помощью молитвы. «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Он вполне серьезно верил, что долги прощаются, а потому был весьма смущен, когда я с осуждением заговорила о его долгах. Тогда он попытался снова приблизиться ко мне, И начал исповедоваться, чистосердечно признавая свои грехи и пороки. Но поскольку грех в его представлении означал только стыд, а стыд обычно стараются переносить как можно легче, то вот и он пытался скрасить у б о ж е с т в а своих поступков эффектным построением фраз и голубым дельмом метафоры. «Ах, э -э, друг мой!» «Да чего же глупы мы, жалкие люди? Маленькие будничные души рождаются, живут и умирают глупыми. В конце концов и тебе приходится раствориться в посредственности, чтобы не отличаться от остальных. В кои-то веки ты получишь от издателя крохотный вексель в оплату перлов души твоей, к о т о р у й ты вынужден метать перед свиньями, но когда-нибудь... Некая добросердечная женщина, которую Бог наградил восхитительной внешностью, разумом и богатством, вложит в твою дрожащую руку чек, которого ты не заслужил. Тогда ты ощутишь полную обеспеченность, потребность в самоутверждении и невинное желание похвастать своим благополучием. Ты не обвенчан с презренным металлом, который, не зная покоя, бродит по всему свету, как вечный жид. Для тебя деньги — только средство, чтобы ты мог выкупить у вечности несколько бессмертных мгновений, какую-нибудь бутылочку эликсира освобождения, удобный номер в гостинице и женщину, которую ты наизусть прочтешь летанию из последнего сборника своих стихов. Когда деньги добываются песней, они убегают со смехом. Не успеешь оглянуться, как вдруг обнаруживаешь, что ты нищ, нищий стар. Безденежье для тебя естественное состояние, но старость приносит тебе огорчение. В молодости ты старался быть верным своей жене, но не мог. Теперь ты хотел бы изменять, но не в состоянии. Это печально. А затем ты пробуждаешься для жестокой действительности. Долго гуляешь по городу с неоплаченным счетом гостиницы и пытаешься воздействовать на своих издателей, чтобы они спасли тебя из ямы. Безуспешно. Вспоминаешь свою жену, эту четвертую, и детей, о пропитании которых заботится издатель и великодушная комиссия домов призрения. Тебя охватывает в одно и то же время ослепительное горе и серый комплекс с свинство. Идти домой ты не можешь, потому что легкомысленно промотал деньги, предназначенные семье, а в кабаках тебе ничего не дают, поскольку слава твоя невезупречна, хотя имя твое и пользуется известностью. Тогда ты вспоминаешь, что есть у тебя высокий друг, совершенно чудесная женщина, которая понимает поэзию и прощает поэтам, что живут как свиньи, но все-таки не являются свиньями. Ты приходишь к ней, признавая всю унизительность своего положения, готовый написать оду в ее части, траурный гимн в ее память, и, не поднимая покаянных глаз, просишь у нее помощи, лишь чуточку помощи в самый последний раз. Тут поэт оторвал свой взгляд от пола и устремил на меня глаза польные мольбы. Он знал, что жизнь — это вечная игра. Теперь он все поставил на одну карту и надеялся обыграть меня. Я ответила поэту на языке суровой прозы. Эту самую сказочку я слыхала и позавчера, только тональность немножко изменилась. Будет лучше, если вы пойдете домой и повторите вашу исповедь жене. «О, я не могу пойти туда!» Ведь я живу на другом конце города. Не будете ли вы так добры, госпожа экономическая советница, подарить мне хотя бы трамвайный билет? Я, видите ли, не езжу на трамваях. У меня своя машина. Кроме того, пройти с пешком всегда полезно для здоровья. Встав из-за письменного стола, я подала моему бывшему заведующему рекламой руку Было уже около шести, и через час ко мне домой должна была прийти парикмахерша. Я давала поэту понять, что прием окончен, но он сидел, не двигаясь с места, и пытался пробудить в самом себе сознание собственного достоинства. Он вытер потной л а д о н и свой липкий старческий лоб, и вдруг... Воскликнул дрожащим голосом. «Да знаете ли вы, кто я такой?» Я смерила взглядом этого тщедушного фараона, восседавшего у подножия своей недостроенной поэтической пирамиды, и, встретив его глаза, сверкавшие пламенем оскорбленного самолюбия, хладнокровно ответила. «Господин Хэмонен, успокойтесь, на меня нисколько не действует подобная мелодрама. «Я вовсе не господин Хеймонен, а писатель о л а в и Хеймонен». «Да, конечно же, и писатель тоже, но занимаясь рекламой, вы пользовались большим успехом». «О, я выпустил восемь книг!» «Знаю, знаю, ну, собирайтесь, дружок, вам пора уходить». Я получил несколько государственных суд, писательскую пенсию и... И тем не менее, у вас трудности с деньгами. Я искренне сожалею и сочувствую. Мои произведения переводились на другие языки. Меня называют финским верленом. Ну, надо же, рецензентом... что-нибудь выдумывать. Мой образ увековечен в бронзе и в граните, л и т е р а т у р о д е д ы пишут обо мне исследования и монографии, но вы, вы, госпожа экономическая советница!» Он устремил на меня осуждающий взгляд и, подняв сжатые кулаки, воскликнул. «Вы жестокая и бесчувственная! Вы хотите, чтобы и меня постигла судьба Алексиса Киви?» Он быстрыми шагами направился к двери, выдал из кармана какую-то веревку и сказал трагическим голосом, «Вы хотите убить меня? Хорошо! Я умру! Но вы уже мертвы! Вы не жили никогда! Вы даже не знаете, что значит жить!» — Я скажу вам прямо, госпожа экономическая советница, что вы такое! Вы, вы, вы просто комок сухого навоза в красиво блестящем нейлоновом чулке! Дверь распахнулась, потом захлопнулась, и живой парадокс отправился на поиски подходящего д е р е в о виселицы.